Глава десятая. Скоро узнаем, гений я или все же остановимся на обаятельном. Бывший глава, а ныне старейший народа Исуповых, честно говоря, впечатлял. Пока что это самое сильное существо, которое я встречал в этом мире. Да, простым человеком его уже давно нельзя назвать. Это другой уровень. И вот забавно. Дед и отец Елены — оба архимаги двух стихий, притом одних и тех же, ветер и молния. Но к Юрию Константиновичу я относился как к человеку, пусть и сильному. Да что там, я. Даже герцог Шмидт не побоялся высказать ему в лицо то, что о нем думает. Но если бы на том приеме присутствовал дед Елены, все пошло бы иначе. Константин Александрович производил неизгладимое впечатление одним своим присутствием. Даже у меня было иррациональное ощущение, что надо как можно быстрее бежать отсюда подальше. Просто находиться рядом с этим человеком небезопасно. И это я, уже трехглазый курьер. Что творилось с остальными, я даже представить не могу. «Господа!» — произнес Есупов, «На разжавывание нет времени. Детальный брифинг вам проведут уже командиры на местах». Я же обрисую ситуацию в общих чертах. Если говорить прямо, инсектоиды перешли в полномасштабное наступление. Внезапно и без видимых на то причин. причем сразу на всех фронтах. Загорелся экран проектора, и на нем появились снимки со спутника. Сначала ничего необычного не было видно, но когда те же снимки показали в ином спектре, все стало понятно. На серой размытой картинке отчетливо виднелись черные сгустки, и если большинство из них казались просто пятнами, то вот силуэты гигантских скалопендр были весьма отчетливы. Первый снимок сменился вторым, более отдаленным, но также полностью заполненным черными точками. Третий охватил еще большую площадь, но весь был забит жуками. Четвертый, пятый та же история. И лишь на максимальном отдалении по краям осталась тонкая серая полоса. «Матерь Божья!» — тихо выдохнул боец рядом со мной. «Я на такое дерьмо не подписывался!» «Ну иди скажи об этом главнокомандующему!» Без энтузиазма произнес его сосед. Есупов был краток и говорил по делу. Количество особей, скорость их появления, скорость перемещения, направления и так далее. Выходило так, что первая волна достигнет кордона уже к завтрашнему дню. Империя отправила еще и регулярную армию, но к первой атаке она вряд ли успеет. Впрочем, авиация уже начала работу. Ядерного оружия, как я понял, в этом мире нет, оно обычно бывает лишь в немагических мирах. Но меня интересовало, почему не ударят такой же магической штукой, которая уничтожили капище, когда я только появился здесь. Кстати, я до сих пор не выяснил, что это было. Или кто. Но как минимум магические бомбы тут имелись. Правда, дорогущие, недалеко не факт, что империя потратит их на каких-то жуков. Очень надеюсь, что нет. Такие штуки вызывают сильное возмущение маны, остающиеся на Земле десятилетиями. В целом ситуация стала во многом понятной. Хронология событий в моей голове выстроилась таким образом. Сто с хвостиком лет назад мой здешний предок решил призвать Рой в этот мир. А причинах гадать можно бесконечно, но, предположим, наиболее вероятную. Мой предок был тупой. Он решил призвать безымянную, но ему помешала то ли империя, то ли другие рода. Поместье стерли, но брешь в пространстве мужик пробить успел. Был ли ритуал прерван или это максимальный эффект артефакта не суть важно. По факту имеем пусть и микроскопическую, но стабильную щель между мирами. Безымянная посылает первых разведчиков, скорее всего, в материнскую особь. Но у Эгрегора возникли проблемы либо с контролем большого количества подчиненных, либо со скоростью их воспроизводства, потому жуков крайне мало. Безымянная адаптировалась, как и всегда, эволюционировала. И вот мы имеем армию гигантских насекомых. Дальше пошла стандартная схема первой волны. Занять плацдарм, получить ресурсы, начать воспроизводство, постепенно расширять плацдарм, попутно изучая противника. Одновременно с этим идет бесконечный процесс эволюции. И сейчас должна начаться вторая фаза — аннигиляция всего живого. Уже появились скалопендры, способные преодолевать магическую защиту, фиолетовые жуки с более прочными панцирями, да и наверняка много чего еще, о чем люди даже не догадываются. Но тут вмешиваюсь я, закрываю разлом, и все идет по сценарию хахи. Левша мог бы конкретизировать, по какому пути все пошло, но я человек приличный. Так что резкая смена тактики жуков объясняется очень просто: сменой руководства. Получается, где-то на территории проклятых земель сидит материнская особь, которая и управляет процессом. Как мне кажется, действует она крайне глупо. Обычная тактика жуков — массовая экспансия с бесконечным потоком все новых и новых жуков. Но ключевой момент в этом — бесконечный поток. Безымянная, когда захватывает очередной мир спокойно может отправлять все новых и новых тварей из соседних ульев расположенных в других мирах здесь такой фокус не прокатил задача нашей группы совместно с остальными подразделениями продолжал тем временем юсупов это контратака благодаря активности врага мы наконец выяснили откуда эти твари лезут как и предполагалось ранее Этот город в пятой зоне, который век назад первым принял на себя удар инсектоидов и был полностью уничтожен. Но теперь мы знаем не только область, но и конкретные места. По нашим предположениям, в черте города сидит их королева. Убьем ее, положим конец всем жукам. Предположение, конечно, высосано из пальца и вообще ничего общего с реальностью не имеет. Нет, в этом мире все может быть иначе, но есть вещи, которые Рой не менял тысячи янтарных эр. Например, безымянная не складывает все яйца в одну корзину, личинки отдельно, королева отдельно, материнская особь отдельно. И дело тут даже не в банальной безопасности личинок, а в том, что они вылупятся и сожрут все запасы еды, предназначенной для матки. Постоянная эволюция несет некоторые проблемы, И иногда такое случается, что рой пожирает сам себя. В общем, не суть. Валить в любом случае нужно не королеву, которая умеет просто плодить новых жуков. Валить нужно материнскую особь. Она — око безымянный. Она отвечает за действия роя в своем мире. Она отвечает за эволюцию. И она точно не будет сидеть там же, где находится кладка с яйцами. Нужно искать другую корзину. Если вспомнить разговор с Алексеем, то изначально в проклятых землях существуют три самых опасных зоны. Город, озеро, откуда вылезли первые скалопендры, и непонятное пятно. Последнее, как выяснилось, было местом пространственного разлома. С городом все понятно, там кладка. А значит, и королева где-то в окрестностях, чтобы было недалеко транспортировать яйца. Соответственно, остается то самое озеро, до которого мы так и не дошли. Именно из него вылезла первая скалопендра, по сути, новый вид жука. Ставлю глаз на то, что там сидит материнская особь, которая эту первую скалопендру и вырастила. Вряд ли в самом озере, скорее где-то под ним. Там все изрыто, так что места полно. Но даже так, на поиски могут уйти месяцы. Задача нашего отряда. продолжал вещать Юсупов. «Атака вглубь территории врага. Пока большинство жуков будет сражаться с солдатами на рубеже, нам предстоит битва в их логове, око за око. И, предвещая ваши вопросы, прошу внимания на экран». На проекторе появилась картинка уже знакомого мне дирижабля. Не похожего, а того самого, который забирал наш с Еленой отряд. Правда, на фотографии он совсем новенький, без множества повреждений, полученных в том бою. А они были. «Представляю вам гордость рода Юсуповых», подчеркнул он последние слова. «Дирижабль «Штормовой предел». Один из пяти дирижаблей класса «Титан» во всей империи. И единственный, который уже прошел проверку боем в проклятых землях. Сразу скажу... «Это дорогая и надежная машина с опытным экипажем, но его одного недостаточно, чтобы остановить иномирное вторжение. Но достаточно, чтобы прорваться через их оборону и высадить десант». «А подобрать десант?» — раздался голос из зала. «Разговорщики!» — строго произнес Фёдоров, но и Супов жестом его остановил. «Понимаю ваши опасения!» И так как тут собрались не зелёные сопляки, а элита, как мне сказали, то буду с вами честен. Эвакуация на штормовом пределе не предусмотрена». Послышался недовольный ропот, но Исупов на мгновение выпустила ауру Архимага, и это заткнуло всех, словно током шандарахнуло. «Скажу больше, далеко не факт, что кому-то из нас потребуется эвакуация». «Мы не знаем, с чем столкнемся, поэтому я лично отправляюсь с вами и сражаться буду в первых рядах. Думаю, все присутствующие знают, как я веду бои». «Ага», — послышался тихий шепот соседа. «Павший Архимак нам очень поможет». «Павший?» — переспросил я. «Может, когда-то этот старикан и был крутым, но сейчас он просто решил красиво окончить жизнь самоубийством». «По плану будет высадка в несколько волн», — пояснял Ясупов. «К сожалению, вместительность штормового предела не бесконечна. После операции все отряды должны будут подойти к точке эвакуации самостоятельно. Там нас будет ожидать сухопутный коридор, который организует войска Империи совместно с родом Ясуповых. Штормовой предел будет обеспечивать прикрытие». План звучит как? Самоубийство? Пожалуй, да. Но логики тоже имеется чего уж скрывать. Если основная масса жуков будет отвлечена на имперский гарнизон, то это лучшая возможность, чтобы атаковать в ответ. Но если они ошиблись? Если это не основная масса жуков, а всего лишь авангард? Кто знает, сколько этих жуков на самом деле сидит под землей? Тогда мы не воспользуемся удачным моментом, а угодим в самый ад. Сказано, сделано. Весь вечер и утро нас гоняли по разным брифингам, инструктажам и прочему. Мне выдали артефактную имперскую броню, причем усиленную. Я даже ни разу такой не видел. Зря сказал, что я физик. Броня весит столько, что я бы даже Урсуса пожалел в нее одевать. Ладно, шучу. Не пожалел бы. Но выглядело и правда мощно. Абсолютно бесполезно для моего стиля боя, но мощно. К обеду нас всех отвезли на аэродром, где и загрузили в дирижабль. Вблизи эта махина выглядела ещё более впечатляюще. Следы недавнего боя уже закрасили. Да и немного их было. Почти никто из тварей не смог прорваться через энергобарьер. Пока поднимались... Я все пытался найти знакомые лица, но никого не увидел. Капитан Федоров поведет второй отряд. Скорее всего, Елена с братьями будут там, если вообще будут. Все-таки операция выглядела куда как более рискованно. Нас оторамбовали в десантный отсек, из которого вытащили все кресла и капсулы, чтобы больше людей влезло. У каждого имелся личный автоматический парашют, а ранцы снабжены системой корректировки полета. Привет! Поздоровался я с хмурым парнем, который сидел рядом со мной на брифинге. «А, и тебя в смертники записали». «Не стоит так скептично мыслить. Мысли материально, знаешь ли?» «Расскажешь, когда выберешься из этой жопы». «Слушай, ты сказал, что Супова называют павшим архимагом. Почему?» «Потому что он давно упал в ранге. И силы у него не те, что прежде». «Откуда информация?» «Да все это знают». этот старик действительно часто идет в бой с бойцами тут к нему вопросов нет за это его уважают да и как военачальник он людей бережет обычно но вот сослуживцы рассказывают что в последние годы он уже не тот что прежде правда по виду и не скажешь он все еще силен как одаренный очень силен но гром ему больше не подчиняется как говорят достались только мелкие фокусы в рукаве Раньше он мог в одиночку выступить против целой армии и победить. Похоже, на старости лет потеря силы ударила в голову, раз он решил еще и нас с собой прихватить». М да, боевой настрой, ничего не скажешь». Я попытался отвлечься, разглядывая пейзажи в иллюминаторе. Но за окном были только облака. Что творилось на земле, я не знаю. Мы вылетели еще до начала атаки и сделали большой крюк, чтобы подлететь к точке высадки с другого края. Ближе к вечеру раздался сигнал, что начинаем снижаться. И вот тут началось представление. Земля еще не успела показаться в иллюминаторе, а нас уже оглушила какофонии стреляющих орудий. Когда облака остались позади, я увидел лишь пламя. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит. «Камикадзе!» — пояснил один из бойцов. «В нас летел целый рой существ, напоминающих шершней, только размером с теленка. У каждого раздутая брюшка, сияющая изнутри пламенем. Стоило этим тварям врезаться на полной скорости, как они взрывались жидким огнем. Были и такие же, но с зелёным брюшком, эти обдавали все вокруг себя кислотой. Еще я заметил мелких стрекоз, но не понял, что они делают. Ну и как мелких? От головы до хвоста чуть больше метра». «Вот эти самые противные!» — послышался голос другого бойца, указывающего на стрекоз. «Вцепиться в борт, хрен отдерешь! Обшивку рвут, как бумагу!» «У меня друг так погиб! И облепили весь истребитель за секунду, даже катапультироваться не успел!» «К слову о катапультировании! Сейчас нас спасал чудовищный энергетический щит, но он был целиком облеплен жуками!» Они подлетали, врезались, взрывались и дохли, но их место сразу занимали следующие. «Приготовиться к сбросу!» — послышалась команда старшего офицера. «Так, стоп! Какому сбросу?» — не понял я. «Нас просто скинут с неба. Там же жуки везде». «Ну да», — ответил один из бойцов. «Ты спал, что ли, на брифинге?» «Нет. Кубик собирай Пол в один момент перестал существовать, и мы дружной толпой полетели вниз. По соседству открывались такие же капсулы с другими бойцами. Первые секунды все было нормально, пока мы не пересекли границу энергощита. Ветер тут же ударил в лицо, а в небе закружились десятки жуков. И десятки — это вообще ничто. Дирижабль отсюда напоминал пылающий хитиновый шар. Остальные бойцы прямо в полете начали отбиваться от летящих на нас тварей. Причем выданными винтовками пользовались единицы, большинство применяло техники. а парочка воздушников вообще спокойно летала вокруг нас, расчищая все вокруг. Вдобавок с дирижабля полился настоящий свинцовый дождь, отсекая монстров от нашей группы. Вот с таким прикрытием получилось уже вполне неплохо. И все равно без инцидентов не обошлось. Пару ребят зацепили жуки, некоторые не справились с управлением и улетели прямо под дружественный огонь. Но в целом для подобной операции начало было вполне неплохим. Первую половину полета вниз пережили почти все. Имперская усиленная броня спасала не только от когтей, но и от обычных пуль. Чего не скажешь о гравитации. Кажется, у одного парня заклинил парашют, но к нему уже летели воздушники. «Кучнее держимся!» — раздался в наушнике голос командира звена. Я выключил связь, огляделся вокруг, быстро ориентируясь в пространстве. «Так, похоже, мы не туда». Подрубив реактивный ранец, рывком ушел в сторону от основной группы. «Извините, ребята, но дальше мне с вами не по пути». Отсюда до нужного мне озера было около двадцати километров, и желательно пролететь как можно дальше. Разумеется, за мной тут же увязалась стая жуков, но я уже неплохо освоился с полетом, так что быстро познакомил преследователей со своим богатым арсеналом проекций. А вот стрекозы оказались действительно неприятными противниками. Мало того, что быстрые, так еще и скачет из стороны в сторону. Мне даже начало казаться, что они видят мои проекции, хотя это вроде как невозможно. Но так уклоняться... В итоге пришлось использовать усиленный скачок, а это трата энергии еще до начала серьезного боя. Но помогло. Стрекозы меня потеряли и переключились на другие цели. Через некоторое время сработал автоматический парашют, И я не без труда, но смог приземлиться. Первым же делом избавился от тяжелой брони и ранца и автомата, отдав их Хиси на сохранение. «Ты же тут?» — уточнил я, обращаясь к медведю. Его рык прямо над ухом должен был испугать меня, но подействовал успокаивающе. Вот как он это делает? Тоже в подпространство ныряет, что ли? «Кстати!» «Да нет, привет!» «Или...» Я огляделся, но рядом не было ни одного противника. Что-то уж больно тихо вокруг. Неужто Юсупов с армией элит так хорошо отвлекает жуков? Что ж, воспользуемся его гениальным планом, чтобы реализовать свой. Скоро узнаем, гений я, или все же остановимся на обаятельном.